Глава 12. Покинув лекцию по артефакторике, я направился в спортзал. Сегодня мне выдали потертую рапиру, маску, провонявшую потом, и пятилетнего противника. Елфимов Ульян Тимофеевич разбил остальных учеников на пары и хлопнул в ладоши, привлекая наше внимание. Итак, сегодняшнее занятие посвятим отработке пройденного материала. Сначала один из вас работает первым номером и атакует, а второй защищается. Когда я хлопну в ладоши, вы меняетесь ролями. Начали!» Мой противник, не теряя времени, рванул в атаку, решив, что первым номером должен работать именно он. Рапира рассекла воздух над моей головой. Я с легкостью уклонился от удара и оказался за спиной парня. Тот изумленно обернулся и рубанул на наотмашь. Еще вчера я бы отпрыгнул назад и схлопотал бы хлёсткий удар в бок. Но сейчас все немного изменилось. Моя рука взмыла по диагонали и сбила удар противника вверх. Парень ошалело уставился на меня. Это было видно через сечатую маску. И полетел в бой, чтобы отыграться за досадные неудачи. Сталь со свистом спарывает воздух. Клинки с лязгом сталкиваются. А я впервые наслаждаюсь фехтованием ведь у меня получается все задуманное. На предыдущих занятиях я головой понимал, как нужно держать оружие, под каким углом отражать удары и прочее. Одним словом, теорию я знал от и до. Да вот только телу было плевать на мои познания. Оно не могло так быстро усвоить новый материал. Однако после того, как я улучшил доминанту фехтования, что-то изменилось. Движения перестали быть корявыми, Рапира двигалась хлёстко. Да, грехи в технике были, и немало. Я видел свои дыры. Но в процессе защиты я чувствовал, как ускоряется мой прогресс. С каждым выпадом противника, с каждой отраженной атакой, я все лучше контролировал клинок. Хоть порой и пропускал удары. Но это уже было редкостью. Благодаря звериному чутью. А потом прозвучал хлопок в ладоши. «Посмотрим, насколько ты хорош в нападении», — фыркнул стоящий напротив меня пятилетка. Я начал с финта. Сделал вид, что пытаюсь уколоть его в ногу, резко отдернул руку назад и нанес удар в голову. Парень без труда отразил мой выпад. «Ну ладно, а если так?» Рапира покасательная рубанула воздух рядом с животом парня, пролетела над моей головой, сделав полный оборот, и опустилась по диагонали на его плечо. В последний момент пятилетка успел отскочить назад. Шустрый. В груди разгорелся огонек азарта, и я как одержимый попер вперед. Я колол, рубил, делал обманные движения, старался сбить противника с толку и зайти ему за спину, выбить оружие из рук. Одним словом, как и приказал Елфимов, я показал все, что мог, и даже больше. Мои удары не так часто достигали цели, но и задачи поразить противника я себе не ставил. Я лишь хотел опробовать весь имеющийся арсенал. Новый хлопок, и мы снова меняемся. Пятилетка рубит воздух, не в силах попасть по мне. А вот я уже стал играть от контратаки. Уклонился от удара — значит, проколол бок противника. Отразил его клинок — значит, сделал это так, чтобы чертова железяка вылетела из рук парня. Когда тренировка завершилась, я был собой весьма доволен. Да, есть куда расти. Есть противники намного сильнее меня, но связка доминант «танцор», «фехтование», «звериное чутье» работала восхитительно. Было бы интересно сразиться с каким-нибудь гвардейцем, который уже прошел и огонь и воду. Сразиться лишь для того, чтобы понять, насколько велика пропасть между нами. Остальные занятия прошли не так интересно. А ближе к вечеру нас собрали в актовом зале. Четыре сотни стульев, выставленных в 20 рядов. Приглушенный свет, всю дальнюю стену завесили белой тряпкой. А над головой жужжал проектор. В актовый зал вошел углов и громко кашлянул. Сейчас вам покажут документальный фильм о том, как гвардейцы рода Архаровых «Доблесно захватили Ирбит. Наслаждайтесь!» Улыбнувшись, он отошел в сторону и стал за нами наблюдать. Видимо, отслеживает реакцию на фильм. Хочет понять, насколько мы в восторге от того, что являемся частью рода. Свет выключили, а на белой простыне появились высокие стены Ирбита. Потом кадр сменился на ставку командования, где обсуждался план нападения. Это было так занудно, что я зевнул и сам даже не заметил, как закрыл глаза. Сон спас меня от необходимости смотреть эту тягомотину. «Ай!» Жилистая рука ухватила меня за ухо и подняла со стула. Я открыл глаза и скорчился от боли. Это был Углов. «Пошел отсюда!» — прошепел он и вышвырнул меня в проход. «Минус тысяча баллов за такое неуважение к роду!» «Иди и подумай о своем поведении!» Углов был разъярен, Как будто я оскорбил его лично. Ну и чёрт с ним. Так даже лучше. Я вышел в коридор и потянулся. В коридоре ни одной живой души. Все смотрят документалку. Ну и пусть смотрят. Главное, что меня лишили тысячи баллов, и теперь я могу потерять личную комнату. Впрочем, это не беда. Я обязательно ее верну. «Нужно только...» По коридору разнеслись гулкие шаги. Каблуки цокали по полу, неся вперед обладательницу длинных ног. Красиво одетая блондинка шла в мою сторону и лучезарно улыбалась. «Ой, какая прелесть!» — звонким голосом воскликнула женщина. «Как тебя зовут?» — спросила женщина. Михаил. Ответил я, стараясь понять, кого она мне напоминает. «Какое необычное имя. А меня зовут Инесса Матвеевна. Ты очень милая, и я хочу тебе кое-что подарить», — представилась женщина и села на корточке передо мной. Ее рука скользнула в красную сумочку и спустя мгновение вытащила оттуда яркий фантик. В воздухе тут же разлился аромат ванили и шоколада. У меня даже слюнки пошли. «Это тебе». Конфета, конечно, привлекала мое внимание, но куда сильнее мне захотелось прижаться к этой красивой женщине. Нет, не подумайте, чего похабного. Просто у нее на рукаве висел одинокий волос, и я очень хотел избавить его от одиночества. Я добродушно улыбнулся, выхватил конфету, а после бросился на тетку, едва не сбив ее с ног. «Спасибо, тетенька!» Взвизгнул я от восторга и мгновенно ухватил волосок. Ого, какой пыл! Вырастешь настоящим сердцеедом! насмешливо сказала тетка. А после снова перешла на ласковый тон. Это мне показалось странным. Михаил, можешь сделать кое-что для меня? Лазумеется, ведь вы такая доблая тетя. Лади вас, все что угодно заявил я, незаметно прячивая лосину в карман. «Скушай конфетку прямо сейчас. Видишь ли, в пансионате запрещено проносить сладости, а я, как всегда, нарушила правила». Она звонко хихикнула и продолжила. «Не хочу, чтобы мне устроили нагоняй, если у тебя найдут конфету. Понимаешь?» «Я понимаю, что ты мне врёшь в глаза и явно имеешь какие-то другие мотивы». Но если новая доминанта достанется мне по цене съеденной конфеты, то пусть так и будет. Даже если конфета отравлена, это мне не навредит. Спасибо гадюке, подарившей доминанту сопротивление яду. Я кивнул, развернул фантик и тут же закинул конфету в рот. Мои вкусовые рецепторы утонули в сладости. А следом за сладостью пришла и неестественная терпкая горечь. Что она туда добавила? Абрикосовые зернышки, Странный вкус. Со стороны кухни послышались новые шаги. Судя по всему, повариха торопилась домой. Инна Матвеевна вскочила и направилась к выходу. «Прощай, малыш, мне нужно спешить!» Улыбнулась она на прощание и ушла. Посмотрев женщине вслед, я сплюнул в ладонь коричневую кашу с вкраплениями серых, зеленых и даже синих тонов. Если это и обычная конфета, то с очень необычными ингредиентами». Мимо меня прошла повариха и с интересом заглянула в мою ладонь. «Я обкакался», — растерянно сказал я и протянул ей содержимое ладони. «Фу, мерзота!» — скривилась толстуха и поспешила на выход, а я залился звонким хохотом. «Ладно». «Пойду в душевую, а после поглощу новую доминанту». Правда, у жизни были совсем другие планы на мой вечер. А может, просто мои слова стали вещами? Живот тут же скрутило. Послышалось громогласное бурление, и я понял, что действительно могу наделать в штаны. Скривившись, я набросил покров маны на ноги и на всех парах рванул в туалет. Сидя на унитазе, я пытался понять, Эта красивая дура подмешала в конфету слабительное? Если так, то зачем? Решила посмеяться? Не похоже. Я всего-навсего разжевал конфету и застрял на горшке на добрый час. А что бы было, если бы я ее проглотил полностью? Стоп! Когда мы с мамой выходили из пансионата, Прохоров сидел с дамой, которая со спины точь-в-точь -точь похожа на мою благодетельницу. Может ли быть, что это мать Артема? Если да, то многое встает на свои места. Может, и змею мне подкинула она. Вот же зараза! Не зря говорят, что красота — страшная сила. Причем эта сила проявляется во вседозволенности. Красотка сможет сделать безнаказанно то, за что дурнушку давно бы повесили. Нужно присмотреться к этой дамочке и больше не брать у чужих тетенек угощений. Встав с горшка, я натянул штаны. Кажется, я сбросил пару килограммов. Хм, а может, мама Прохорова так стройна, потому что сама ест эти конфеты? Держась за живот, я отправился в комнату, лег на кровать и достал из кармана волосину Инессы кто-то там овны. Золотистая ниточка лежала у меня на руке и приятно пахла жасмином. От этого запаха живот снова закрутило. Свернувшись калачиком, я услышал женский голос. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Ага», — простонал я. Образец содержит следующие доминанты. Нежная кожа, повышенная выработка феромонов — Хладнокровие, социопатия, алхимия. Ого, вот это наборчик! Таким могла бы обладать ведьма. Соблазняет нежной кожей и феромонами, хладнокровно и при этом еще и социопатка. А с помощью алхимии делает конфеты. Живот скрутило еще сильнее, заставив меня зарычать от боли. Зараза! Придется снова сбегать на белый трон, и только после этого поглощать доминанту. Ведь я очень не хочу обделаться во сне. У входа в пансионат. Охранники патрулировали территорию пансионата и пожирали взглядами женщину, стоящую на лестнице. Ее длинные ноги соблазнительно выглядывали из разреза платья. Да и сама красотка подмигивала служивым, отчего те забывали, куда идут, и раз за разом влезали в цветник, разбитый по обе стороны от центральной дорожки. Игра с мужскими сердцами доставляла Инессе Матвеевне ни с чем не сравнимое удовольствие. Такие сильные, такие властные и такие глупые. Помани их, и они прилетят, прибегут, приползут, начнут требовать внимания, а потом просить, умолять. Ее всегда это поражало. Мужчины, которые отвоевали право на существование у природы, мужчины, которые построили весь мир, падают к ее ногам, словно осенние листья. Устилают дорожку, по которой она пройдет прямиком к своей цели, к месте Архарову. Но на пути к этой цели сперва нужно взрастить Артема. Он перспективный парень, возможно, даже станет абсолютом, хотя это и не важно. Важно то, что Инесса Матвеевна уничтожит всех, кто стоит на пути сына, лишь бы он стал новым главой рода Архаровых. А когда он возвысится, Инесса лично спляшет на могиле Константина Игоревича. От мысли об этом улыбка на лице Инессы появилась сама собой. За ее спиной скрипнула дверь, и на лестницу вышел Артем. Он поежился от холода и настороженно посмотрел на мать. «Мама, ты хотела меня видеть?» — спросил он. «Да, хотела тебе кое-что сообщить». Инаса Матвеевна подошла к сыну и нагнулась так, чтобы охранники могли пялиться на ее зад. А она сама могла шепнуть сыну на ушко. «Сыночек, не переживай. Твоему обидчику не здоровится. Возможно, сегодня ночью он покинет приют навсегда». «Мама, я не совсем понимаю, о чем ты?» — нахмурился Артем и увидел, как рука матери взмыла вверх, отчего парень тут же зажмурился. Но рука матери лишь похлопала его по плечу. Артемка, помни, что не все сладости одинаково полезны», — усмехнулась женщина, взмахнула волосами и пошла вниз по лестнице, даря охранникам милую улыбку. Наконец-то я вернулся из уборной, запер комнату и, не теряя времени, поглотил доминанту. Кожа под мышками, в паху, за ушами и на сгибах рук и ног зачесалась. Да так зачесалась, что хотелось содрать ее к чертовой матери, лишь бы не чувствовать этот жуткий зуд. Я, как блохастая псина, чесался, ворочась на кровати, а потом провалился в чертоги разума, чтобы отстраниться от этой пытки. В пещере, как всегда, был сумрак, а в ее центре светилась пирамида. Подойдя к ней, я вздохнул. Опять физическая доминанта. А так хотелось заполучить социопатию. Шутка. Алхимия, конечно, была бы более полезным даром. Я сосредоточился на новом кристалле и услышал женский вибрирующий голос. Доминанта, повышенная выработка феромонов, интегрирована. Эм, чертовски полезная ерунда. Перера... Хотя... так, подумаем. Что я знаю о феромонах? Это химические соединения, которые вырабатывают кожные железы. Феромоны способны привлекать особи противоположного пола, а также подавлять волю более слабых самцов. К примеру, в стаях обезьян сильные самцы одним своим запахом дают понять, кто тут главный. Это что-то похожее на харизму. Вот только воплощается она не за счет поведения, а за счет аромата. Занятная вещь, если так подумать. Когда подрасту, она мне очень поможет. А с другой стороны, я прямо сейчас начну привлекать к себе излишнее внимание, и другие ребята станут оспаривать мое первенство. Хотя они и так его оспаривают. Так что плевать, оставлю доминанту и посмотрю, как она себя проявит. Выйдя из чертогов разума, я уснул и проспал чертов завтрак. Ворвался в столовую, когда барский стол уже опустел, а из еды остались лишь помои. Мимо меня прошла повариха, чтобы убрать со столов, и презрительно хмыкнула. «Проснулся? а босрыш! Она покачала головой и внезапно остановилась, обернулась и посмотрела мне в глаза. какой ты ты худенький!» На лице поварихи появилась тень жалости, и я понял, что это мой шанс. «Тетенька, я не доедаю!» Страдальческим голосом выдал я и пожал плечами. «Да как так-то? Еды же полно!» Возмутилась была она, но тут же смягчила тон. «Хотя эти помои я бы есть не стала. Ладно, иди за мной, сейчас что-нибудь придумаем». Толстуха отправилась на кухню, а я с интересом побрел следом за ней. Интересно, с помощью феромонов я буду вызывать у всех женщин материнские чувства? Я попал на кухню, где громко гудели холодильники и пахло гарью. Как будто совсем недавно здесь испортили пару блюд. Повариха открыла холодильник и достала оттуда контейнер с едой. «Держи, домашняя еда, цени», — заявила она и протянула мне контейнер. Я с радостью схватил его, поблагодарил толстуху и убежал в столовую для дегустации. Домашней едой оказались макароны с фаршем, салатик из помидоров, огурцов и лука, а также кусок чесночного хлеба. Да, я кушал с барского стола каждый день, и оказалось, что вот эти омары, креветки и лососи уже приелись, а вот макарохи с фаршем зашли как родные. Приятная жирность окутала рот и тут же была оттенена салатиком. Сверху пошел хлебушек, и я зажмурился от удовольствия. «Красота!» Смолотив контейнер, я вернул его поварихе. «Понравилось!» — улыбнулась она. «Лучшая еда на свете!» — выпалил я, вытирая рот рукавом. «Хм, хм да, я отлично готовлю!» — похвалила сама себя толстуха. Потом наклонилась ко мне и заговорщически прищурилась. «Завтра еще принесу, если будешь себя хорошо вести». Ула! выкрикнул я и рванул прочь, так как с минуты на минуту должны начаться тренировки, и если с меня спишут еще пару сотен баллов, то я вернусь обратно в барак. И все же феромоны — чертовски полезная вещь. «Интересно». «Как я буду влиять на окружающих, если разовью их до третьего или пятого ранга?» Я добежал до спортивного зала и почувствовал, как массивная лапа ухватила меня за плечо. Обернувшись, я увидел небритую физиономию. Гав? спросил я, удивленно уставившись на него. «Ну, здоров, малой!» Ха — хмыкнул вояка.